Глава сорок пятая. Черная челка Магали походила на занавес, явивший публике двух актеров в разгаре спектакля. Она заглянула в приоткрытую дверь кабинета, глаза на миловидном лице сверкали от волнения. Людевина как раз доставала из принтера распечатку материалов, присланных по электронной почте Себастьяном Вассером из Версальского РУСП, и укладывала в картонную папку. Есть новости. — спросила она Магали. «Я докопалась до ребят из криминальной бригады, которые занимаются делом о торговом центре. Тот псих, Марк Ван Дакен, признался, что был не один». Теперь Людивина напряглась и вся обратилась вслух. «Он назвал имя?» «Нет, сказал только, что это его лучший друг. Флики наводят справки, но проблема в том, что этот Марк Ван Дакен — асоциальный элемент, и друзей у него нет». А свидетели не видели этого друга перед арестом? Не видели. И на камерах Ван Дакен один всю дорогу от фургона на паркинге до того места, где его взяли. В торговом центре ни с кем не разговаривал. Из мобильника тоже ничего не удалось выжать. Псих звонил только в секс по телефону. Входящих в журнале вообще нет. Что думают в полиции? Открыты для любых версий. Я пообщалась с капитаном Тионом, который ведет расследование. На данный момент он считает, что этот лучший друг — либо воображаемый персонаж, чего нельзя исключить, учитывая психическое состояние Ван Дакена, либо еще один чокнутый, который его на это подбил, что вполне вероятно, судя по его словам. «Мак, скорее всего, это сеть, целая банда чокнутых, которые лечились в психушках или сидели. Они все общаются между собой», — сказав это, Людивина вздрогнула. Она вспомнила безумцев, с которыми они с Алексисом столкнулись на хуторе Мор и в Вальсе Ганде. Там было по-другому, но все-таки чем-то похоже. Нет, с той историей покончено. Они все погибли. Да, похоже, но не то же самое. Повторение невозможно, и потом те психи скрывались, а нынешние хотят заявить о себе, шокировать, причинить вред обществу и увлечь его за собой в бездну. «Может, они общаются через интернет?» — предположила Магали. «Вы уже проработали форумы душевнобольных?» «Я только начал копать в этом направлении», — подал голос Гильем, который сидел, закинув ноги на стол и пристроив клавиатуру на бедрах. «Но дело непростое. Тут мало просто нагуглить форум психопатов». Людвину трясло. Она никак не могла отрешиться от воспоминаний. Сделав над собой неимоверное усилие, она все же затолкала их в глубины памяти и обратилась к Магали. «Оставайся на связи с полицией. А по Брюнуа есть что-нибудь новое?» Надо. Да. Криминалисты пока ничего интересного сказать не могут. Опросы соседей тоже мало что дали. Если это действительно убийство, тогда наш злодей очень осторожен, хитер и методичен. Могу тебя заверить, так и есть. Давай будем внимательнее. Наверняка что-то мы упустили». а если нет если преступник не совершил ни одной ошибки значит совершит сама знаешь двадцать процентов убийств остаются нераскрытыми то есть два преступника из десяти уходят от наказания только не серийные убийцы мы его возьмем магали видимо вспомнила о ночном нападении на коллегу и не стала продолжать спор как ты вообще а осторожно поинтересовалась она как никогда готова ловить мерзавца Отрезала Людивина и вернулась за свой стол, давая понять, что разговор окончен. «Ты выглядишь усталый, Лулу», — заметил Синьон. «Иди домой. Позвать Бена?» «Нет, пока рано». «Ну, как скажешь. А я пошел. Хватит с меня на сегодня. Хочу побыть с семьей. Мы и так много сделали». «Правильно. Иди». «Точно не хочешь с нами поужинать?» «Точно. Мне надо побыть одной». «Только не вздумай отсылать Бена. Он будет спать на диване у тебя в гостиной. Поклянись!» Людивина вскинула руку в торжественной клятве. Синьон чмокнул ее в щеку и сбежал, попрощавшись с Гильемом. Тот снова застучал по клавиатуре. «Ты робот!» — хмыкнула Людивина, берясь за папку с делом влюбленных, найденных мертвыми в лесу Сен-Жермен-Анле. «Иногда мне кажется, что я ваша секретарша». «Но ты же не любишь оперативную работу!» «Это точно!» Разговор сошел на нет, и Людивина пробежала по диагонали первые отчеты, подготовленные командой из регионального отделения судебной полиции. Ничего особенного, ни свидетелей нападения, ни подозреваемых. Но что касается их дома, один флик упомянул царапины вокруг замочной скважины. Возможно, был взлом. При мысли об этом у Людивины по спине побежали мурашки – Их собака же оказалась маленькой пугливой дворняжкой. Ее нашли запертой на кухне, можно было не принимать в расчет. «Однако Себастьян Вассер хорошо сделал свою работу», — признала Людивина, читая рапорт. «Подробно описал дом, относительно уединенное местечко, двое соседей, которые не заметили ничего необычного. Но нападение случилось в три часа ночи, никто бы не заметил». В доме нет сигнализации, улица тихая, вокруг пусто, недалеко оживленная трасса. Идеальные условия для убийцы. С одной стороны, никто не помешает, с другой можно быстро сбежать в случае чего». Людивина вспомнила мертвого парижанина, о котором беседовала с лейтенантом из криминальной бригады с набережной Арфевр. Тот жил один в центре города. Получается, что убийца стал более осторожным. «Может, он чуть не попался?» «Нет. Флики ничего не нашли. Свидетелей нет. Пара. Он напал сразу на двоих. И он умен. Если жертва сложнее, то местность должна быть безопаснее. Он не сумасшедший. Совсем наоборот». К другому рапорту Вассер приложил несколько фотографий обеих жертв. Людивина решила их не рассматривать. Вообще это было не в ее правилах, но сегодня ей хватило ужасов. Еще Вассер рассчитал время преступления, поскольку молодые люди не явились на работу в субботу, их похитили самое позднее субботним утром, однако смерть наступила где-то в ночь со вторника на среду, следующей недели. Кроме того, Вассер напомнил о царапинах на ладонях, разодранных коленях, следов земли и каменной крошки на одежде у обоих, чтобы подкрепить свою версию о похищении». Сейчас он ждал результатов вскрытия, прежде всего анализа грязи под ногтями. Похоже, надеялся, что найдется ДНК их палача, если они сопротивлялись. Никакой ДНК там не будет. Убийца слишком осмотрителен для этого. Даже если ему не удалось сразу подчинить себе жертв, что кажется маловероятным, он должен был вычистить их ногти, если они дрались. Откинувшись на спинку кресла, Людевина помассировала виски. Голова еще болела. Не верилось, что ее накачали наркотой. Другого объяснения нет. Дьявола не существует. Почему убийца держал Фредерика и Альбану в плену живыми несколько дней? На телах нет следов физического насилия. Может, из любопытства? Хотел понаблюдать? Или скорее это такая форма садизма? Слушать их крики, упиваться их страхом. В конце концов, именно этим дьявол и занимается. Питается чужим страхом. «Людские страдания — его хлеб насущный. У него есть тихое место, где можно запереть пленников и слушать крики. Место изолированное, подальше от людей, потому что затыкать рты кляпами он не хотел. Нет, слушать, как они плачут, пытаются торговаться за жизнь, перешептываются, тщетно пытаясь успокоить друг друга. Все это для него было чистым наслаждением. А сам он с ними говорил? Вероятно, да». Со мной он говорил, только меня, в отличие от них, оставил в живых. Наверняка он обращался к Фредерику и Альбане, чтобы напугать еще больше. Или просто шумел, стучал в дверь, давая понять, что вот он рядом, вопил и хохотал, нагоняя ужас, а еще наверняка поделился планами, сказал, что убьет их. Мерзавец с ними играл, пока их души не разорвутся на куски». Час за часом он нагнетал страх и ждал момента, когда они уже не смогут этого выносить. А когда они созрели, показал им свое истинное лицо. На этом логические построения забуксовали. Людивина не знала, что думать, и вернулась к отчету. Интересно, какой вывод он сделал? Вассер считал, что действовала целая банда. Он ни на секунду не поверил, что один человек мог обездвижить двоих и похитить. Но Людивина уже видела убийцу, и она знала, что умные, безжалостные извращенцы очень даже способны на такое. Более того, сложные задачи лишь усиливают их возбуждение. Нельзя недооценивать власть оружия, направленного на людей, которые пребывают в состоянии шока и беспомощности. Им достаточно проснуться среди ночи от стука и угроз, и они ошеломленные, застигнутые врасплох при виде незнакомца, который не в пример им спокоен, отлично знает, что делает, да еще и направляет на них оружие, безропотно подчиняться. А что им остается? Люди, на которых напали, хватаются за малейшую надежду, и подчинение часто становится первой реакцией. Сопротивление означает смерть, Риск и неповиновение не свойственны напуганному человеку. Нет, Людивина не была согласна с первыми выводами Вассера. Действовала не банда, а один преступник. Очень опасный человек, которому все больше и больше нравится убивать. Настолько, что ему нужно рассказать об этом тем, кого он считает способными оценить по достоинству его талант. Убийца, который вломился к ней ночью. Дьявол во плоти. На пороге кабинета вырос силуэт, и к ногам Людивины упала тень. «Я тебе нужен?» — спросил Бенджамен. «Все уже разошлись. О, а ты еще здесь, Гильем?» Гильем взглянул на циферблат, шел девятый час. «Черт, я отлыниваю от свадебных приготовлений. Меня бесит, когда надо выбирать между розовыми и сиреневыми салфеточками для столовых приборов. Но все-таки пора сваливать». И он вихрем умчался, ни с кем не попрощавшись и прижимая к уху айфон, чтобы излить поток оправданий. Бенджамин, сорокалетний мужчина с бритой головой, чтобы скрыть лысину, помахал пачкой «Мальборо Лайт». «Пойду, перекурю. Ты со мной или еще посидишь?» «Иди, я тебя догоню». «Где сегодня поужинаем? Знаю тут одного ливанца. Он готовит». «Отлично». Бен топтался на пороге, глядя на нее так, будто хотел что-то еще сказать, но не решался. «Знаешь, если хочешь сменить обстановку на выходных, мать оставила мне домик в УАЗе, он небольшой, зато в лесу, там тихо, рядом пруд, где можно ловить рыбу, и никто об этом доме не знает, ты там будешь в безопасности. По мне так лучшее местечко, чтобы отдохнуть и набраться сил». «Спасибо, Бен, но я справлюсь, не хочется сейчас уезжать из Парижа». «Как скажешь». Он снова взмахнул пачкой сигарет и ушел. Выходные в какой-то хибаре на УАЗе, да еще в обществе Бена, только этого не хватало. Даже перспектива провести вечер под его надзором приводила Людивину в отчаяние. И все же отослать его не хватало духу. Пришлось бы применить весь свой дар убеждения. К тому же она дала клятву Синьону этого не делать. Теперь Людивина жалела о том, что отказалась ужинать у них. но ей не хотелось навязываться и нарушать семейную идиллию. А Бенджамен холостяк, и людвина знала, что он счастлив оказать ей услугу. Она выключила компьютер, прибралась на столе и уже собиралась спуститься к Бену, когда зазвонил стационарный телефон. «Я не рассчитывал застать вас на работе, но, оказывается, правильно сделал, что позвонил», — прозвучал в трубке серьезный, хорошо поставленный голос доктора Банто. «Вы совершили чудо?» Если учесть, что я прочитал все досье меньше, чем за пять часов и сделал выписки, чтобы подвести итог, тогда, пожалуй, да, совершил. Вам было интересно читать материалы? Как вам сказать? Интереснее, чем я ожидал. Мы можем назначить встречу с вами и с вашей командой, к примеру, в понедельник, часов в двенадцать. А может, сегодня я приеду к вам с коллегой. Вы знаете, который час? У вас там в жандармерии не спят? «Я здесь исключение. Коллеги называют меня боевой машиной». «Нет, сегодня все равно не получится. Мне нужно привести в порядок записи. К тому же не стану скрывать, я не боевая машина. Лучше приезжайте завтра и возьмите своих экспертов, если хотите. Я не боюсь оппонентов». «Вы составили профиль убийцы?» «В некотором смысле». «И что вы думаете? Только если можно без психиатрического жаргона, который я не понимаю». Мне бы не хотелось портить свою репутацию за 30 секунд по телефону. Приезжайте завтра в клинику, постараюсь быть кратким. Но кое-что могу сказать сейчас, хоть и рискую сесть в лужу. Видите ли, соглашаясь выполнить вашу просьбу, я дал себе слово не делать категоричных и точных выводов. Выражаться обтекаемо искусство шарлатанов или тех, кто боится подмочить репутацию. Однако, если вам интересно мое личное мнение, тот, то кого вы ищете... «Врач!» «Что?» «Он умеет заставить себя слушать. Он хладнокровный и умный. Он тонкий психолог, поэтому умеет манипулировать. Кроме того, он знает физиологию. Кому, кроме врача, вы настолько доверяете, что без колебаний откроете дверь среди ночи? Разве что пожарному или полицейскому? Я бы добавил с чисто психологической точки зрения». что его попытки выдавать себя за дьявола и внушать страх относятся к разряду фантазий о доминировании, о полной власти над людьми и, конечно, над жизнью и смертью. Но прежде всего они свидетельствуют о стремлении утвердить свое моральное превосходство. В современной психологии дьявол — это образ темных сил, то есть бессознательного, вытесненных желаний, Убийца взял на себя роль повелителя этих сил, и его преступления ясно говорят о том, что он не теряет самообладания, не позволяет себе крайней жестокости. Он овладел своими темными импульсами, осознал их, но пробуждает их в своих жертвах, и от этого они умирают. В каком-то смысле он их исцеляет. «Исцеляет?» — вы сказали. «Да. Он вытаскивает на поверхность то, что глубоко в них спрятано». и если темной материи слишком много, она их убивает. Я думаю, он ждет встречи с особой жертвой, которая не умрет, потому что подавленной темной материи в ней окажется меньше, чем, скажем, внутреннего света. Но зачем ему это? Возможно, ищет совершенную личность, достойную его самого. Более простое, а стало быть, более вероятное объяснение, он хочет показать всем нам, кто мы есть на самом деле». Так Боленский освежевывал людей, чтобы показать их такими, какие они есть, без маскировки из кожи, без грима цивилизации. Так два убийцы из скоростного поезда решили выставить государству счет за его ложь. Так Людовик Мерсье вернулся в любимый ресторан, чтобы отомстить незнакомым людям, потому что считал общество ответственным за гибель его жены и дочери. И так далее, и так далее... «Дьявол — ничто иное, как символ истины, требование права быть самим собой, призыв к борьбе против тирании, лжи». Именно об этом и говорил ГФЛ во время допроса. «То, что вы сказали, применимо и ко всем его последователям», — задумчиво пробормотала Людевина. «Добавлю, что в его преступлениях нет сексуального подтекста, что весьма не характерно для серийных убийц, особенно для тех, которые действуют под влиянием навязчивой идеи». Он не страдает психозом. Скорее, это психопат или социопат. Отношения с жертвой у него холодные, лишенные эмоций. Для преступников такого типа это большая редкость. Я бы сказал, он асексуален. Этот убийца смотрит на жертву, как врач на тело пациента. Для физически здорового человека такое не вполне нормально. По всем этим причинам, которые я очень коротко обрисовал, склоняюсь к тому, что он медик или «около того». Людивина лихорадочно соображала, пытаясь наскоро проанализировать сотни данных по всем преступлениям, которые теснились в голове, и, наконец, заметила, что в разговоре возникла долгая пауза. «Я зашел слишком далеко?» — невозмутимо поинтересовался Банто. «Нет, вовсе нет. Завтра постараюсь изложить свои выводы более убедительно и подробно обосновать все пункты анализа». «Врач...» — повторила вслух Людивина, снова погружаясь в собственные размышления. «Да, по крайней мере, таково мое мнение. Или же, если учесть его глубокие познания в области полицейских методов работы с уликами, можно предположить, что это, к примеру, криминолог».